Глава двадцать вторая. «Я сам был правителем планеты, но никогда не убивал ни в чем не повинных людей, тем более слабых. Вяземский, что же ты за тварь такая? У него нет чести, только личные мотивы. Решил, раз это низшие, мешающие люди, то с ними можно делать все, что угодно?» Аристократы только спасибо скажут, потому что император далеко, и его проблемы низших слоев общества не касаются. Такие командиры понимают лишь силу и страх. Что ж, я покажу. Я потерял контроль. Отросток продолжал стучать, проталкивая что-то по темным каналам. Моя суть менялась, руки почернели еще больше, когти длиннее, чем обычно. Проблема в том, что процесс пошел дальше. Моя грудь, шея и лицо, мутация усилилась. Я почувствовал, как кожа чесалась. Используя остатки еще не померкшего разума, я оторвал от пиджака часть ткани и попытался прикрыть свою морду. Зачем и сам не понимал, наверное, чтобы не узнали. На этом все. Владимир, наблюдая за Солнцевым. Борис стал меняться так, если бы он был монстром. Борзов читал про что-то подобное в одной из библиотек. Человек, съевший железу, становится дикой и неуправляемой тварью, если не помрет. А Солнцев? Он выпил неочищенный эликсир прорыва с залпом. Владимир уже не раз сожалел, что тогда сделал его. Но прошлое не вернуть. «Неужели?» — прошептал Зельевар. Руки и лицо Бориса изменились, они стали толще и покрылись венами. Цвет кожи теперь как у монстров. Нечто, которому поклялся в верности аристократ, сорвалось с места и побежало на военных. Послышались выстрелы из винтовок. Подключился пулемет, а следом и пушка. Борзов боялся приближаться, чтобы посмотреть, что там происходит. Через пять минут бой затих. «Боря!» — Всхлипнул Владимир. «Зачем ты так глупо отдал свою жизнь? За кого? Воров, убийц, проституток и бездомных! Дурак!» — пнул камень паренек, чтобы как-то выместить чувства, которые сейчас его переполняли. Пробираясь через развалины зданий и придавленные тела, аристократ выглянул на перекресток. Владимир проглотил, потом еще раз — Но ком никак не хотел уходить из горла. Пришлось отвернуться и прочистить желудок. Как? Спрашивал себя Борзов между приступами рвоты. Когда все, что было в желудке, закончилось и пошел горький сок, Владимир взял себя в руки и силой заставил себя перестать блевать. Снова выглянул и посмотрел. Почти 20 военных мертвы. Тот, кто стрелял из пушки, Его вбили в ствол. Какая-то неведомая сила затолкала его туда. Сломанные кости и мясо торчали, а кровь стекала на землю. Другой, который работал за пулеметом, ему вырвали руки и ноги, а потом поменяли местами, сломали шею и повернули голову в неестественную позицию. Всем остальным досталась куда более простая смерть. Разорвали глотку и оторвали голову. Прямо сейчас существо, которое некогда было Солнцевым, аккуратно стаскивало тела в одну кучу, а головы в другую. Зачем Борис занимался этим, Борзов не понимал. Потом Солнцев собрал все винтовки, не меньше 20 штук, и притащил их к границе трущоб. Следом поднял пулемет, переместил его туда же. Казалось, что пушка, с ней он точно не справится, ведь она весит примерно тонну но и тут существо показало нечеловеческую силу. Когда работа грузчика закончилась, Боря упал рядом и лег на спину. Через мгновение он принял свое обычное состояние, открыл глаза и смотрел в небо. «Солнцев?» — спросил меня испуганно Владимир. «Все в порядке. Просто потерял немного голову, вот и все». «Эти твари! Они заслужили!» — кашлянул я. «Здесь я согласен. Нет ничего, чтобы оправдывало их нападение и убийство детей и женщин в собственной стране», — присел рядом Борзов. «Пусть они и никто, и по факту только абуза, создающая проблемы, но они не заслужили такой смерти». «У меня ломило все тело. Я ничего не помнил» поднял голову и заметил, что все мертвы. Кому-то не повезло чуть больше. Бывает. Неважно, выполняешь ли ты приказ, своя голова должна быть на плечах. Видимо, поэтому я их и оторвал, потому что не подумали. Я взглянул на аристократа и задумался, стереть ли ему память. Вроде как решил попробовать с добровольным подчинением. А мой секрет? Рискованно. Володя, я измененный, признался ему. Поэтому за мной идут ботаники, а профессор работает на меня. Цветкова тоже в курсе. Ты первый, кому я поведал свою тайну сам. Борзов вскочил. Его нижняя губа затряслась. Он спрятал глаза и тяжело задышал. В крайнем случае у меня еще есть время. В прошлый раз я стер ему память. Если что будет не так, повторю. Продолжил лежать и отчитывать. Силы закончились, магия почти на нуле. Физические возможности были преодолены. Мне бы поесть и поспать. Я улыбнулся. Это слишком жирно. Может, в другой жизни, если она у меня будет. «Плевать!» — прервал повисшую паузу борзов. «Я знаю тебя. Ты всегда руководствуешься разумом. Ты не тупая, безумная тварь, живущая на инстинктах. А то, что сейчас сделал, будь у меня силы, тоже бы убил их всех. Я поклялся тебе в верности, и ничего не изменилось. Только благодаря тебе я еще жив. Измененный ты или кто, неважно, я не откажусь от своих слов». Аристократ выпрямил спину и сделал грудь колесом. «Дурак» но теперь он часть моей команды. Верность не купишь за деньги. Подчинить можно страхом или силой. Так я уже поступал. «Никому не смей рассказывать», — произнес я голосом Бога. «Если тебя будут пытать или делать что-то, чтобы узнать обо мне, убей себя». «Слушаюсь», — ответил Борзов, под воздействием моего умения. Мне приятно, что Владимир наконец-то принял правду. Но рисковать, тем более сейчас, когда узнал, какие наработки есть у ботаников, я не могу себе позволить такой роскоши. «Ты можешь говорить на эту тему только с профессором», дал я первый приказ. «Хорошо», — покорно ответил Борзов. «Что будем делать дальше?» «А вот это правильный вопрос, мой друг!» — хлопнул я его по плечу. К месту, где завалило людей, подтянулись паханы. В голове только что созрел план, как нагадить Титовым, Барановым и, самое важное, Вяземскому. Но это слишком мелочно. Скоро у меня появятся первые дружественные семьи. «Поставьте пушку и пулемет на границе!» — приказал я. Если появится кто-то из военных и откроет огонь, отвечайте. Сами на рожон не лезьте. Вас и так хотят всех убить. Лишнего повода не давайте. Остальное оружие раздайте. Займите глухую оборону и никого не впускайте, пока я не дам других распоряжений. Симба, что это? Почему? Спросил один из них, с печальной рожей разглядывая трупы. Потому что вы мусор, грязь. Не люди! выдохнул я. Вы помеха и никому не нужны. И чем быстрее вас не станет, тем всем будет легче. Устроить такой ответ. Судя по тому, как они напряглись, это задело их до глубины души. Я убиваю, нападаю, борюсь за вас, хотя трущобы не мой дом, вы не мои люди. закинул я мысль. Помоги! сказал сначала один, а потом повторили остальные паханы. «И тогда я, он, каждый встанет за тобой, все от младенца до старика. Приказывай нам и распоряжайся. Как ты скажешь, так и будет. Спаси!» Низшая. Я потратил время и силы. Просто так глупо отказываться от людей. Пусть от них еще мало пользы, но в будущем у меня есть планы. Когда все отказываются от них, я знаю, какой скрытый потенциал есть и как его развить. «Я сделаю, что смогу. От вас хотят избавиться Ариста. Военные приехали на помощь, так что шансы нулевые. У меня есть несколько идей, но обещать не буду», — сказал я правду. «Лучше так, чем смерть», — встал рядом со мной один пахан. Мы еще раз обговорили с ними план. Оружие и боеприпасы забрали из грузовика и машин. В трущобы прибывали люди с демонстрацией, которые я устроил. Паханы встречали и распределяли их. Владимир убежал к профессору с Чалом и Сявой. У Прохорова были ружья и патроны. Чем больше людей вооружится, тем лучше. Через 30 минут приехала вся колонна Вяземского. И еще подтянулись жандармы с военными этого городка. «Без вариантов. Если будет приказ, то трущобы исчезнут сегодня же ночью из Тобольска, как и все жители. Ружья, винтовки и револьверы придавали уверенности низшим, особенно пушка и пулемет. Сейчас их судьба и правда в моих руках». «Я не хочу здесь помирать», — вдруг сообщил о своих пожеланиях Борзов. «Знаешь, я тоже» улыбнулся я аристократу. «Спрячься у профессора с Цветковой. Уверен, что бы не произошло, вы выживете». «А ты?» — уставился Володя на меня. «Я? Попробую закончить одну операцию, и если повезет, то все выйдет как по нотам», — рассмеялся я от души. Борзов, видимо, остался под впечатлением или хотел его произвести, потому что настаивал, что он пойдет со мной и поможет. Пара оплеух и приказ охладили его пыл. «Мне от него не кулаки нужны, а мозги». «Володя, мать твою!» — крикнул я, когда придурок все равно поперся следом. Схватил его за шкирку и потащил к профессору. Мне стало интересно, как он с Чалом ходил за оружием, если у него нет ключа. Вышло достаточно забавно. Аристократ стучал в дверь и просто кричал, что это он. Мы зашли внутрь. «Этого!» — указал я на Борзова. «Не выпускать! Объявляю красную тревогу!» «Война! Нападение монстров!» — вскочил профессор. «Почти!» — улыбнулся я, пока Цветкова потащила Борзова, который сопротивлялся. «Не вылезайте, что бы ни случилось! Это мой приказ!» Наконец-то вынул из кольца словецкое зелье, которое изъяло у Титовых. «Все, теперь можно отправляться». Выскочил из убежища и направился в театр. Там спустился в канализацию и вылез на старом вокзале. Сейчас все взоры направлены на трущобы. Судя по напряжению, в центре ситуация не очень нравилась Ариста. Это хорошо. Воняя на всю округу, я направился к Словецким. Колокольчик встретил меня своим звоном. Ужас! Выскочила Катя. «Пошли вон!» Потом девушка посмотрела на меня и почему-то покраснела, спрятала свои глаза. «Простите, Борис Иванович, я не знала, что это вы...» Робко произнесла Словецкая. «Почему так воняет?» Вышел Анатолий Викторович. «Ух ты! Отец и дочь вместе!» «Папа!» — возмутилась Катя. «Приношу свои извинения» склонил я голову. «К сожалению, по-другому из трущоб не выбраться». «Борис Иванович», — улыбнулся глава рода Словецких. «Рад вас видеть, молодой человек». Он подошел ко мне и отвел в сторону, почти на ухо прошептал. «Отныне можете считать меня своим должником. У вас получилось. Катюша передумала уходить служить». Теперь у нее новая идея фикс. Вы. Постоянно судачит о том, что Софья была неправа, и будь она на ее месте, поступила бы иначе. Вы уж простите старика, но пусть она лучше о мужчинах, чем о службе. Почувствовал себя неловко, будто разговаривал с отцом, у которого только что попросил руку его дочери. Выдавил из себя улыбку и сказал. «Анатолий Викторович мне должен?» «Я запомню», — объявил это громко, так, чтобы услышала Катя. Попросил у Словецкого сменный костюм и душ. Все-таки дальше еще предстоит встреча, и не хотелось бы появляться в таком виде. До сих пор ломаю голову, что это за магия такая. Мне открыли дверь, и я попал в шикарную ванную комнату, где уже ждал крайне дорогой шерстяной костюм. Времени не так много поэтому торопился привести себя в порядок. Через пять минут я уже благоухал и выглядел как зажиточный ариста. Как бы я ни настаивал, Словецкий отказывался у меня принять деньги за эту маленькую помощь. Катя вела себя странно, более странно, чем обычно. Девушка вообще на меня не смотрела и только вздыхала. Когда я подошел к ней, то она пискнула, чем весьма рассмешила отца. Даже не хочу разбираться, что происходит. Я вернул ей артефакт и извинился за задержку. Анатолий Викторович попытался оставить на чай, но я вежливо отказался и удалился. «Меня ждет еще одна девушка, если она на месте», — выдохнул я пар. «Странное время года. Вроде бы осень, но должна быть зима. Пока шел до адреса, Стрижского, 29», Пару раз встретил жандармов. Мой новенький костюм снова сослужил свою службу. Никто не остановил, даже отряд военных. Дошел до кабинета с надписью «Младший следователь». Постучался и заглянул. Варвара была не одна. Напротив нее сидел Александр Глебович. «Ты?» — вскочил аристократ. «Посиди пока», — ответил я и подошел к Авдеевой. «Не боишься, что арестую?» — оскалилась девушка. «Сам пришел ко мне. Сейчас Александр поможет, и мы тебя схватим». Я сел на край ее стола, сдвинув папки. Почему-то девушка отклонилась от меня. «Что ты себе позволяешь?» — вскочил Титов. «Заткнись, герой-любовник», — повернул я голову. «Я тебя предупреждал насчет того, что словецкие откажутся работать с вашим гнилым родом из-за твоих действий. Обманул? Поговорил уже с главой рода? Хочешь, чтобы на тебя охоту объявили? А на эту дурочку?» Снова примерил на себя амплуа Симбы. Мои слова подействовали на Титова. Он сел и поджал губы, не сводил с меня взгляда и молчал. «Какой же ты мерзкий!» — вдруг подала свой голос Варвара. «Правда?» — сделал я удивлённое лицо. «А когда пыталась соблазнить своей ноготой, ты говорила другое». «Я...» — вскочила покрасневшая девушка. «Ты...» — повторил за ней Титов. «Ой, с какими же идиотами приходится работать?» разочарованно покачал я головой и перевёл взгляд на младшего следователя. «Ну что, Авдеева, как там дела с документами?» «Попробовала. Убедилась, что тебе не по рангу это дело раскрутить. А амбиций-то сколько было!» «Кто ты?» — зло прошепела девушка. «Откуда у тебя такая власть и связи?» Я взглянул на удивлённого Титова и улыбнулся. «Прости, девочка. Тебе слишком рано знать, ещё волосы на писки не выросли». Моя провокация сработала. Александр Глебович не сдержался и бросился на меня. Если точнее, то попытался. Но как только я сюда зашел, застав его, стал готовиться. Было бы куда проще, если бы общался как Солнцев, но что поделать, работаю с тем, что есть. Я подгадал момент, когда Титов скочит, благо придурок уже это делал. Рассчитал траекторию, разрывные пули ударили в нужный момент, сломав ножки у стула, на котором он сидел. Другая партия угодила ему в щиколотки. Как же мне нравится моя магия звука и ее возможность отложенного действия. Ноги Титова подкосились, и он рожей ушел в стол, выставил руки, и я воткнул в каждую кисть по звуковому копью. Следом в голову ушел луч. Аристократ повис без сознания. Перевел взгляд на Авдееву. Девушка открыла глаза и сжалась. «Я тебе говорил, что ты дурочка. Советовал не пытаться раскручивать это дело. Но ты же не можешь. В одном месте свербит у тебя. Так почесала бы его. Вон пижон твой слюни пускает по тебе. Успокоила бы свою душу». «Ненавижу!» Трясущимся голосом произнесла девушка. «Ой, я устал!» Хлопнул я себя по ногам. «Значит так, слушай сюда. Мне нужен телеграф. Душа, как ты думаешь, уголовника, требует излияния». «Нет, ты не получишь, понял? Можешь убить!» Вскочила снова Варвара. Я встал и взял ее рукой за подбородок, покрутил немного и провел пальцем по губам. Девушка отреагировала на это открытым ртом. «Красивая!» Выдал я свое заключение. Варя, тебе уже сверху сказали не лезть на рожон. Можешь не отвечать, по счастливому лицу вижу. А как общение с майором из ЗССР поставил тебя на место? Как? затряслась девушка. Потому что я слежу за тобой, за каждым твоим действием. А может ты мне понравилась? сделал я хитрое лицо. Вот думаю, сделать тебя своей женщиной. «Что? Зачем? Почему?» — разволновалась младший следователь. «Тут я переиграл. Зря это сказал. Сложно строить из себя грозу криминала, когда даже не в курсе, как». Авдеева упала на стул и посмотрела на Титова. «Своей цели я достиг. Мне нужен человек в структурах. К сожалению, Мишу твари-ботаники сделали растением». «Телеграф, я хочу отправить сообщение», — повторил свое требование. «Никогда!» — закрыла глаза девушка. «Даже если я скажу, что твой братик жив и здоров?» — растянул я фразу. «Нет! Что?» — открыла она свои глаза. Взял третью папку, которую для меня достал Ефремов. В сердцах вспомнил паренька и передал документы Авдеевой. Девушка жадно схватила их и стала изучать. Я рисковал, но, проходя к ее кабинету, заметил, что людей в жандармерии почти нет, все успокаивают низших. Поэтому и позволил себе немного пошуметь. А для остальных моя наглость станет уверенностью. «Не может быть! Как? Не верю!» — шептала рыдающая девушка. Я забрал у нее папку. Она держалась за нее, как за последнюю надежду. Телеграф, повторил я. Если ты вернешь мне брата, я сделаю все! Все! Посмотрели на меня уверенные глаза Авдеевой. Все, что пожелаешь! Я подумаю, улыбнулся я и пожалела своей игре в преступника. Девушка упала на колени и начала умолять. Мне стало немного неловко. Переиграл. «Вот красивая чертовка!» Что-то внутри даже зашевелилось от ее слез. Поднял ее с колен. Повторил ритуал, который сделал со мной генерал Долгоруков и принял клятву верности. «Отныне можешь называть меня Борис Иванович Солнцев», сказал я после всех условностей. Реакция Вари очень удивила. Она посмотрела на меня и истерично засмеялась. «Ты самый ужасный человек, как и все твои обличия, которых я встречала. А я тварей немало», — продолжала она выплёскивать свои эмоции. «Меня и так хотят уволить после моей попытки поднять дело брата. И вот ты. Хорошо. Даже интересно. Очень». Я пообещал Варе познакомить её с братцем, который помолодел и больше не похож на себя, ещё и без памяти. «За это девушка сейчас отправит мое сообщение по открытому каналу». Титов застонал и поднял свои глаза на меня, когда Авдеева закончила набивать послание. Тобольский генерал Вяземский связался с ботаниками и вел запрещенные исследования на магах. Покрывал своего зятя, полковника Карпова. Когда все вскрылось, из-за алчности и жадности он убил всех свидетелей, Но этого мало бравому генералу, который должен защищать страну. Он связался с Титовыми и Барановыми, чтобы убить всех жителей трущоб, дабы расчистить территорию для заводов. Прямо сейчас низшие пытаются дать отпор Вяземскому, пока он убивает ни в чем не повинных женщин и детей. С такими людьми в империи нам и монстры не нужны. Подпись — Симба. Я улыбнулся и помахал им обоим.